Следуй за лидером. Сегодня вечером мы рассматриваем историю болезни одного мальчика по имени Майкл, 12 лет и 8 месяцев, который несколько раз попадался на грабежах. Он, член одной наспех сколоченной банды, возглавляемой 14-летним подростком, который учит ребят по младше воровать. На первый взгляд, создаётся впечатление, что Майкла сильно не удовлетворяют условия его окружения. Если главарь банды побуждает мальчика воровать, то очевидно, что он чувствует свою большую значимость здесь, среди этих ребят, чем в школе или дома. В примечаниях к делу говорится: Он воровал в течение некоторого времени, пока их вожака, Лысова, не отослали, подобрав ему дом. Это случилось примерно 2 года назад, но сейчас Лысый снова живёт по соседству, и мальчиков уже опять ловили на кражах. Важно то, что мальчик не ворует самостоятельно. Его обманывает и использует в своих интересах банда. Может главарь лестит Майклу, играя на струнах его эгоизма, или может Майкл один из тех недалёких детей, которые слепо повинуются признанному лидеру. Любой, кто изучал уголовные дела, знает, что такой типаж встречается в каждой банде. Это тот простачок, чьими руками и воруют. Вполне вероятно, что ребёнок вовсе не недалёкий, но он безусловно очень сильно зависит от других. Он хочет быть шестёркой и слепо следуя приказам главаря, приобретает искажённое чувство превосходства. Майкл предстал перед судом для несовершеннолетних и сейчас находится на испытательном сроке. Вряд ли здесь уместно обсуждать испытательный срок для детей, хорошо это или нет. Для ребёнка, которому всего 12 лет, Находиться на испытательном сроке серьёзная проблема, которая может усугубить чувство собственной деградации и унижения. Отец с матерью родились на Украине, и мать очень плохо говорит по-английски. Отец владеет языком довольно прилично. Они прожили в Нью-Йорке около 3 лет. Отец с 8 до 5 работает на фабрике, мать с 5 до 9 убирает офисы. Оба родителя натурализованные граждане. Все дети родились в Америке. то, что мать не свободно говорит по-английски, является дополнительным препятствием. Такие мелочи могут легко помешать социальному развитию ребёнка. К тому же, дети почти никогда не видят родителей дома вместе. В семье трое детей: Леон, 14 лет и 6 месяцев, Майкл, 12 лет и 8 месяцев, и шестилетняя Мэри. Они живут в четырёхкомнатной арендованной квартире старого образца. Нет лифтов, нет ванной, Нет отопления, а туалет находится в коридоре. В квартире две спальни, Майкл и Леон спят вместе в одной из них. Семья католическая. Быть может, старший брат Майкла развил в себе качества лидера, а Майкл стал под него подстраиваться, чтобы чувствовать себя равным, как друг и напарник. Позволив себя вести, он завоёвывает внимание и любовь выжака. Его брат на 2 года старше. А сестра на 6 лет младше. Так что, скорее всего, старший брат повлиял на поведение нашего пациента больше, чем младшая сестра. Из описания дома видно, что семья очень бедна, и их положение весьма незавидное. Родился и развивался Майкл без отклонений. Начал ходить в год и вскоре после этого заговорил. Похоже, он ласков и дружелюбен со всеми, включая свою собственную семью. В школе с ним все дружат. Он хорошо ладит с другими детьми. Следовательно, наши предположения о психологическом состоянии ребёнка верны. Он дружелюбный и покорён, поэтому вряд ли будет тем, кто возьмёт на себя главную роль при совершении преступления. По словам Майкла, кое-кого из бывших учителей он недолюбливал, но нынешний ему нравится. Ребёнок, разумеется, хочет, чтобы к нему хорошо относились, и его поведение своего рода Договор с вышестоящими. Будь добр ко мне, а я буду добр к тебе. Ну из-за своей необычайной безропотности мальчика легко вкинуть в преступную деятельность. На хорошие поступки его было бы так же легко толкнуть, но банде это незачем. Мальчика нужно научить, как быть независимым и уверенным в себе. Увещеваниями и интонациями делу не помочь. Нужно дать ему прочувствовать свою личную ответственность. Большую часть времени он играет на улице: в салки, с мячом, в кости. Сверстники его, как правило, любят, а мальчишкам постарше он легко уступает. Наши допущения снова и снова подтверждают записи в истории болезни. Чтобы его любили и ценили, Майкл пойдёт на всё. По словам Майкла, у него есть девушка. Он иногда водит её в кино. Они иногда заглядывает к ней в гости. Они с братом по очереди носят лаковые ботинки. У них есть под эти ботинки соответствующая одежда, и после школы или по субботам они ходят на свидания. Они с братом. И снова подтверждение того, что он должен быть лидером. Ходить на свидания явное подражание старшим ребятам. Мать говорит о сыне так: "Майк славный мальчик, ему хорошо дома, Любит играть с младшей сестрой, хотя порой дразнится. Не знаю, как он гуляет с лысым, лысый и очень плохой. Майк не попадал в беду, пока с ним не знался. Он дважды пропустил школу. Раз, когда ездил на Кони Айленд, и еще когда поехал со мной в больницу. Я не так хорошо говорю. Майк теперь с плохими ребятами гуляет. Думаю, надо переехать в другое место, где Майк найдет друзей получше. Мать говорит, что когда она в пять уходит на работу, за Майклом присматривает отец. И не даёт тому убегать из дома. Она хочет, чтобы сын каждый день после обеда ходил в местный социальный центр. Тогда у него не будет времени бродить по улицам. Майкл часто зарабатывает 1-2 доллара, которые относит домой матери, а она даёт ему 5 или 10 центов. Хотя ситуация, когда мальчик приносит деньги в семью положительная, в конкретном случае она, вероятно, снова говорит о самоуничижении. И мать совершенно права насчёт переезда в другой район. Ребёнка, если он постоянно испытывает искушение, лучше увести, нежели оставить беззащитным в условиях развращающих его обстоятельств. Отец может стать для сына главным, но поскольку он не может постоянно находиться дома, Майкл попадает под влияние старших ребят. Чувство независимости единственное верное лекарство в его случае. Отец говорит так: Майк неплохой. Он никогда не ворует деньги из дома, хотя мог бы стащить их у меня из кармана. Леон относится к Майку как старший брат. Он будет драться за него и с ним. Старший брат охотно рассказывает, как побил какого-то мальчишку, защищая брата. При этом он чувствует, что сам намного лучше Майкла. Он дольше учится в школе, и оценки у него выше, а ещё он не ворует и не играет в кусти. История болезни продолжает подтверждать наши прежние догадки. Старший брат дерётся с Майклом и подавляет его, чтобы преодолеть собственное врождённое чувство неполноценности, в то время как Майкл поклоняется своему брату как герою. Майкл говорит: "Мама с папой больше всего любят Леона". И Леон охотно это подтверждает, добавляя, что и младшая сестра больше любит его. Майкл очень любит и мать, и младшую сестру, и не показывает свою обиду. хотя я знаю, что он ее чувствует. Отсутствие недовольства ситуации, скорее всего, означает, что Майкл терпит свое подчиненное положение, чтобы извлечь из него определенные преимущества. Здесь важно понять, действительно ли мышление ребенка находится на низком уровне, поэтому нужно обратиться к записям со школы. Майкл родился в заводском районе Нью-Йорка, где и мать, и отец родился. Целыми днями работали на фабрике. Детей отводили в Ясли в 8 утра, а забирали в 5-6 вечера. Так продолжалось три года. Затем детей отправили в католическую школу. Когда Майклу было 8 лет, семья переехала в Мичиган, но в том же году вернулась в Нью-Йорк. Эти переезды стоили Майклу года учебы в школе. Хотя он был старше 8 лет, его отдали в первый класс. Сейчас он учится в 4-м АА. Лучшие оценки он получает по арифметике, а самые плохие по чтению и правописанию. Скорее всего, потеря года, из-за которой он оказался в классе с ребятами помладше, поставила его в неловкое положение. Но может быть, у него доминирует левая рука, ведь его прозвали Левый. Учитель говорит: "Мне нравится Майкл, и детям он нравится. Он ни с кем не ругается. Согласно тесту, коэффициент его умственного интеллекта равен 70. Тест на моторику показал, что у него хорошие способности для ручного труда, со средними для своего возраста показателями. Результаты эмоционального теста показали, что ребёнок сильно переживает из-за ограблений и из-за суда для несовершеннолетних. Похоже, он боится старших ребят в своей банде. Низкий коэффициент умственного развития заставил бы многих поверить в слабоумие этого ребёнка, но не следует забывать, что его жизненная модель строится на упадке духа и страхе. Я целиком выступаю за то, чтобы перевести мальчика в более благоприятное место. Прошлым летом Майкл отправился на 2 месяца в бесплатный лагерь. Он показал лучшие результаты по плаванию и приличные по лёгкой атлетике и музыке. Он со всеми сотрудничал и всем помогал. Вожатый в лагере отметил: "Майк стал одним из светлых моментов того лета". Я не встречал человека, который так жизнерадостно улыбался бы, причем всегда и везде. Такой типичный, беззаботный малый. Был он занят работой или играл, все он делал весело и с задором. Майкл вполне был бы готов себя уничтожить, если бы кто-нибудь попросил его о таком одолжении. Вожатому удрученному количеством трудных подростков вокруг, конечно, пришелся по душе никогда не унывающий спортивный ребенок. С его лица не сходит улыбка, поскольку он перекладывает всю ответственность за свои действия на других людей. В благоприятных условиях этот ребёнок никогда не стал бы трудным. За несколько месяцев до 30 марта 1929 года мальчик совершил ряд мелких краж, а кульминацией стало крупное ограбление, содержание нескольких бумажников на 60 долларов. Их стащили из открытого класса, где шёл урок Кражу раскрыли и обнаружили банду, лидером которой был лысый, ещё один мальчик всё придумывал, а Майкл выступал инструментом в их руках. Совершенно ясно, что Майкл не смог бы быть подстрекателем или лидером в деятельности такого рода. Майкл признался, что вошёл в вестибюль и вынудил лифтёра, который отвечает за здание, за ним погнаться. По его словам, лифтёр пригрозил свернуть ему шею, если поймает В это время другие мальчики забрались в здание и стащили кошельки и часы. Деньги поделили между собой. Сложно назвать героическим поступок, когда за тобой гоняет силфюр. Во время ограбления в Бруклине Майкл сказал, что ничего не брал. По его словам, ему поручили следить за копами. Когда он увидел, что один приближается, он крикнул: "Девчули!" и мальчишки убежали. К слову сказать, бегали они недостаточно быстро, потому что всех поймали и доставили в суд. И снова он играет второстепенную роль. Ещё банда играет в кости по воскресеньям перед домом Майкла. Майкл боится Лысова и говорит: "Лысый, когда дерётся, кусается". В данном случае услужливость Майкла, скорее всего, основана исключительно на страхе. Самое раннее из его воспоминаний такое: Когда мы жили в Литтл Фоллс, я с ребятами часто воровал арбузы. Интересно, что он мне говорит, «Раньше я воровал». Майкл ничего и никогда не делает один. Я сомневаюсь, понимает ли он, что воровать — это плохо. Его в известной степени завораживает этот бандитский дух, поскольку как член банды он теряет свою личность и свою ответственность. Помню, когда был маленьким, В полу была крысиная нора, и я засовывал в неё спички, а одна упала на кровать, и кровать загорелась. Брат побежал вниз и позвал отца. Это воспоминание показывает убеждённость Майкла. Если он пытается заниматься какой-либо деятельностью самостоятельно, за этим обязательно последуют неудача и катастрофа. А ещё он уверен, что ему всегда кто-то поможет. Мальчик так и не преодолел первоначальное чувство неполноценности. И отчаянно боится осмелиться на что-то, когда ответственность лежит только на нём. Его жизнь представляла собой череду сцен, в каждой из которых он полностью подчинялся брату, учителю или лысому и членам банды. Мне приснилось, что я во дворце, в замке. Там огромные комнаты, и они очень красивые. Возможно, этот сон показывает, что Майкл хочет занять в жизни более важное положение. Ещё один сон. Однажды ночью, когда я спал, в дом пробрался какой-то мужчина. Он ограбил маму и застрелил брата. Я погнался за ним верхом, дважды выстрелил ему в сердце и сбросил с лошади. Мне приснилось, что умерла мама, а я плакал и хотел найти парня, который её убил. Потом я его нашёл и убил. Это был известный бандит. Здесь он играет роль героя. Сон Также показывает страх Майкла потерять члена семьи. С точки зрения эмоционального состояния он означает: я рад, что у меня есть мама и брат, ведь сам я очень слаб. Он не может представить себе большей катастрофы, чем остаться без авторитета. На вопрос: "Кем бы ты хотел стать, когда вырастешь?" Майкл мгновенно ответил: начальником полиции. Майкл хочет стать начальником полиции, поскольку его идеал это командир, самый сильный человек. Какова его компенсация за собственную слабость? Учитель интерпретирует этот случай следующим образом. Майкл на самом деле оказался в неблагоприятных условиях, поскольку матери большую часть времени приходилось работать. Его брат Леон гораздо лучше проявляет себя как в школе, так и дома. Когда Майклу было 6 Его место заняла младшая сестра. А теперь, хотя он очень её любит, она больше любит Леона. Учёба Майкла в школе стала ещё одной причиной впасть в уныние. И когда у мальчика появился шанс вступить в банду, где ему без сомнения обрадовались, он так и сделал. Ему рекомендовано вернуться в лагерь, где он провёл прошлое лето. Это позволит в течение 2 месяцев находиться в хороших условиях и даст возможность заниматься тем, что у него получается, например, плаванием. Мы считаем, что за Майклом и Леоном должны присматривать разные вожатые, чтобы Майкл смог стать сильным и смелым без посторонней помощи. Мы пытаемся сделать так, чтобы близкие увидели в Майкле не позор семьи, а её ценность. Совершенно правильная точка отсчёта. Но она всего лишь начало. Майкл должен понять, почему он всё время хочет играть подчинённую роль. Его нужно склонить к мысли, что он и сам способен быть лидером. В разговоре с Майклом будет лучше не упоминать ограбление. Нам нужно заняться исключительно тем, что он недооценивает самого себя. Нужно выяснить, действительно ли он левша и нуждается ли он в специальном обучении чтению и правописанию. Приём. Входит отец. Доктор Адлер. Мы хотели бы поговорить с вами о Майкле, которого мы считаем очень многообещающим. Мальчику слишком нравится быть ведомым, и это его самая большая ошибка. На этом построена вся его личность, и именно по этой причине он хочет, чтобы кто-то другой взял на себя ответственность за его действия. Вы заметили, что он трусит, боится, например, темноты или не любит оставаться один? Отец. Да, я знаю, он не любит оставаться один. Доктор Эдлер, вы можете очень во многом ему помочь. Главное нельзя его наказывать. Ваш сын не так уж виноват. Его нужно подбодрить, убедить в том, что ему хватит сил сделать всё самому без помощи брата или банды. По-моему, Майкл хороший мальчик, только следует показать, где он ошибся. Не упрекайте, не наказывайте, а поощряйте его быть сильнее, и он будет более ответственным. Входит мальчик. Доктор Адлер. Ого, какой ты прекрасный, сильный мальчик. Я думал, ты маленький и хиленький, а это совсем не так. Почему ты считаешь, что другие мальчики знают и понимают больше, чем ты, что ты должен слушать, что они говорят, и делать то, о чём они тебя просят? Вот ты бы взобрался на эту стену, если бы кто-то попросил. Майкл. Да. Доктор Адлер. Ты умный мальчик. Тебе не нужен лидер. Ты достаточно взрослый. Чтобы быть самостоятельным, смелым, чтобы самому быть лидером, выкинь из головы мысль, что другие люди делают что-то лучше, чем ты. Неужели ты считаешь, что всегда должен прислуживать другим ребятам и делать то, что они приказывают? Сколько времени потребуется, чтобы перестать им повиноваться? Как думаешь ты, справишься за 4 дня? Майкл: Наверное. Доктор Адлер: За 8. Майкл: Да, за восемь я справлюсь. Майкл уходит. Доктор Адлер. Наша задача в данном случае очевидно состоит в том, чтобы склонить Майкла к полезной деятельности, изменив его модель поведения на более смелую. Слишком трудно было добиться исполнения его желаний, поэтому мальчик удовлетворяется тем, что может получить. Студент А нисходящая с лица улыбка говорит о том, что он пытается расположить к себе людей, чтобы они о нём позаботились, доктор Адлер. Весьма вероятно. Студент. Как вы заставите его почувствовать, что смелым быть выгодно? Доктор Адлер. Смелость не выдают в ложке, как лекарство. Нам нужно показать, что он станет счастливее, если не будет себя недооценивать. И как только мы сподвигнем его на сопротивление приказам, что отдаёт банда Он откроет для себя преимущество, что даёт смелость. Я попытался ему показать, что быть всегда ведомым ошибочная тактика. Если мы повысим его самооценку, смелость придёт сама собой. А пока он чувствует свою неполноценность, он не станет брать на себя ответственность. Воспитание ответственности и воспитание смелости части одного и того же целого. Студент Не были ли вы чуть более строги к этому мальчику, чем к другим? Доктор Адлер. Если и так, то не намеренно. Но надеюсь, что я говорил достаточно рассудительно. Искусству разговаривать с ребёнком нужно учиться, и вполне возможно, что я, как и другие, совершаю ошибки. Два человека подойдут к ребёнку по-разному. Лично мне нравится некоторая театральность, поскольку такая манера помогает ребёнку считать себя важным участником разговора. Я старался проявлять дружелюбие, и не удивлюсь, если я ему понравился, и он захочет приехать сюда снова. Учитель, наверное, предоставит нам отчёт о его дальнейших успехах.